Глава 74. Ингуре. Лицо мое обожгло поцелуем матери солнца. Долина ромаян, которая снилась по ночам и являлась в мыслях долгими вечерами, лежала передо мной, как на ладони. Островки, большие и малые, гигантские парящие горы и холмистые бугорки размером с дом. Только реки здесь текут вверх, а не вниз, взмывают в небо гигантскими фонтанами, расцвечивая небо радугами. А еще покатые бока гор обвивают золотистые прерии, и в них водятся бизоны и гигантские птицы с разноцветными хвостами и бегающие на задних ногах ящеры. И есть озера, светящихся в темноте лилиях, и ничего красивее в мире нет, чем небо, что отражается в одном из таких озер. Небо по-прежнему кружило голову, манило. Крылья трепетали от предвкушения полета, но оно было слишком пустым. Несмотря на фениксов, окружающих на огненных крыльях в вышине, пустым. И несмотря на обжигающие поцелуи солнца, холодным. Что же за штука эта такая любовь? если без нее даже небо теряет смысл. Фирузи летала с Тродором и Эштардом. И еще как летала. Рассказы об их полетах больше всего любили слушать Даур с Арнеем в комнате отдохновения. Они кружили парами и даже втроем в ипостасях драконов и феникса. А еще Фирузи часто летала верхом на драконах. Это было восхитительно. Они успели разделить небо на троих. А мы только-только приблизились к этому Рубикону. И крылья у нас были одни на троих. Понять бы, что значит те призрачные шипастые, которые я начинаю видеть за плечами Дракхов. Могла ли я видеть то, чего мне хотелось больше всего на свете, или же с пробуждением симбионтов у Дракхов и впрямь появился шанс на возвращение драконьих ипостасей? Проклятие Шардов. Я-то знаю, что рогатые змеи из-за меня проснулись, и магия набрала силу тоже из-за нашей связи. Как же они сейчас? Мы не так много провели времени вместе, но и на день, помнится, трудно было расстаться. Чего уж говорить о том, что сейчас никогда еще так надолго не расставались. Не навредит ли это родору и Эшторду? С тех самых пор, как я оказалась невольной свидетельницей их разговора с Хареем, я больше не слышала близнецов. Они мне больше не снились. Мне вообще ничего не снилось. Острова слишком далеко от земли. И кроме того, эта способность перемещаться во снах сквозь время и пространство появилась у меня только после встречи с Дракхами. А вот их нет рядом, и волшебство закончилось». Чудно получилось. С одной стороны, крылья мне вернули, а ощущение, что подрезали. За тот год, тысячу лет назад, было немало хорошего. Не зря же Ферузи так убивалась после, когда вынуждена была улететь. Но. Как они могли позволить ей улететь? Почему не удержали? Та же история, что у шварахи с Хареем. Но пламя Ферузи не вредило драконам. Как же много вопросов и по-прежнему мало ответов. Так и не поднявшись в небо, я спустилась по узкой тропке в долину. Дома фениксов расположены на деревьях или в пещерах. А вот школа для вест расположилась под открытым небом. Я приставила руку ребром ладони к колбу. Занятие сегодня ведет Аюри, будущая шаманка, еще совсем юная, одна из учениц Шварахи а Юрий сидит, скрестив ноги перед собой, молодые фениксы полукругом расположились вокруг. Я разглядела среди девушек золотистую макушку Луизы. Подруга, как ни странно, совсем не тяготится пленом. Ходит в школу, путешествует верхом по прериям, даже трижды перебиралась по подвесным мостам на другие острова. Потом призналась, что сама от себя не ожидала подобной смелости. Пребывание в заложниках ее совершенно не тяготит, только вот змей ее не появляется. Наверное, потому что мать у нее низшая, то есть потомок Виверн, а не драконов. Шерт ее знает почему. Я уже просто устала удивляться, пребывание среди фениксов не вредит Дракхаре. Я бы сказала, что никогда прежде не видела Луизу такой счастливой. Я приблизилась и села неподалеку, вслушиваясь в голос о Юре. «Будущая шаманка мне очень нравится. Мы даже дружили в детстве, когда я жила на островах, и враждовали из-за внимания шварахи. Было время, мне ни с кем не хотелось делить пра-прабабку. «Не надо ограничивать свое счастье, получая его только лишь через мужчин», тоненьким голоском вещала о Юре. Я знала, что она повторяет слова Шварахи. Сама о Юре слишком юна, чтобы разбираться в подобных вещах. Но слова от этого ценности не теряли. И потому я внимательно вслушивалась в каждое. Не стоит отказывать себе в счастье, даже если вы временно одни. Не стоит считать, что пути к счастью закрыты, если прямо сейчас нет того, кто готов подарить вам дар жизни. Любовь всегда начинается с любви к себе. Наслаждение с тех мелочей, которыми вы окружаете себя, находясь в одиночестве. С ваших мыслей, эмоций, желаний, с вашего общения с миром, особенно в те моменты, когда вас никто не видит. Тоненький голосок Аюри набирал силу и глубину. На какой-то момент мне даже показалось, что слышу глубокий Грудной голос Шварахи. Все-таки Айюри молодец. Я и правда ощутила через ее пылкую речь мудрость бабушки. Шварахи не ошиблась с ученицей. Быть счастливой означает любить оставаться наедине с собой. Слушать музыку ветра, поить сердце эмоциями, а тело ощущениями. Избавляться без сожаления от всего, что перестает радовать. Если ваше счастье зависит от мужчины, знайте, что сейчас вы переживаете опыт души, мечтающей научиться любить. Фениксы древности постигли гармонию, но утратили память о ней. Фениксы настоящего понемногу расправляют крылья и постигают свободу. Лекция закончилась. Девушки тут же распахнули огненные крылья и разлетелись кто куда. Луиза, сияя, подошла ко мне. Счастье подруги было таким осязаемым, что я невольно улыбнулась. Вот кто только выиграл от всей этой заварушки. «Будет трудно», — сказала Луиза вместо приветствия и порывисто обняла меня. Прежде чем я успела уточнить, что именно будет трудным, Дракхара... Сбивчиво пояснила. «Но оно того стоит, Ингури. Правда, стоит. Нам нужно научиться жить в мире друг с другом». «Жить в мире. Кто бы спорил, как говорят у людей?»